Биллиал. Все дороги ведут в Я ненавидела Рим. Не потому, что он тесный, шумный и буквально лопался от высокомерия, так что даже я здесь не особенно выделялся. Нет. Я ненавидела его потому, что в нём просто не оставалось места трудностям. Город наводняли эмоции. Едва я переступил порог портала, как моя сила наполнилась до предела. Восхищение, зависть, ненависть, алчность всего понемногу и без малейших усилий с моей стороны. Это как запереть волка в коровнике. Естественно, я не настолько наивен, чтобы решить, будто моя репутация имела к этому какое-то отношение. Я слишком давно не бывал в столице империи. А смертные быстро забывают. Подобное внимание ко мне привлекала скорее моя нынешняя оболочка. Раньше она принадлежала сыну вождя викингов. Соответственно, почти все римляне доставали мне максимум до носа, в то время как мои светлые волосы среди всех этих южан горели как факелы в ночи. Ещё больше взглядов я мог бы приковать к себе, разве что станцевав голышом на улице. У меня на лице появилась еле заметная ухмылка. При других обстоятельствах я бы даже подумал насчёт танца, просто чтобы вызвать немного возмущения у надменных римлян. Тем не менее, в данный момент позволить себе такие развлечения я не мог. Пять динариев и ни с сестерцем больше, рявкнула Гремхильда и скрестила руки на пышной груди. Праймус сквозь нелегальный портал, которого мы попали в Рим, отреагировал абсолютным недоумением. Очевидно, не каждый день его так очитывали, тем более маленькая смертная в мужском деянии. Или бери это, или ничего не получишь. Командный тон Гремхильды сделал бы честь любому центуриона. Центурион воинское звание командира формирования центурии в римской армии. Неудивительно, если учесть, что эта приземистая германка возглавляла своё племя в войне против римлян и всё потеряла, в том числе своих детей. Честно говоря, бывали моменты, когда даже я не решался с ней связываться. Это при том, что она поклялась мне в верности и носила мою метку сзади на шее. Праймус с разинутым ртом уставился на рыжеволосую фурию. Затем, помедлив, забрал пять серебряных монет и исчез в трактире, служившем прикрытием для его портала. Выругавшись, Грим догнала меня. Разве это не самый идиотский и сумасшедший замысел из всех, на которые я подписывалась? Сомневаюсь, возразил я и вышел из людных аркадных галерей на ещё оживлённую улицу. На самом деле, мне на ум сразу пришло несколько куда более рискованных и необдуманных предприятий, чем визит к Янусу. Кроме того, это же ты советовала мне заявиться сюда. Я не говорила тебе смиренно выражать почтение давнему сопернику. Я имела в виду что-то с большим количеством насилия, крови и разрушений. «Ничего смиренного в моем почтении не будет», — сообщил я ей. «Мое терпение, добродетель». особенно потому, что наибольшее удовольствие получаешь от возмездия, когда противник его не ожидает. Ради этого я бы даже потерпел определённое унижение, если потребуется, то и на протяжении всего лета. Грим хмыкнула. Хочется верить, в конце концов я не для того день и ночь тружусь над твоей репутацией, чтобы этот мелкий подонок всё уничтожил. Если не вернёшь малту, «Эй, ты, тупица, раскрой глаза, будь добр!» Она показала врезавшемуся в нее торговцу недвусмысленный жест. Мужчина густо покраснел от злости и, похоже, не собирался оставлять оскорбление безнаказанным. Со вздохом я потянулся к его сознанию. «Забудь про эту маленькую разъяренную женщину!» Торговец ошарашенно сдвинул брови над переносицей, после чего развернулся и ушел своей дорогой. «Хороший знак!» Я схватил грим за руку и подтолкнул дальше по улице. «Будет лучше, если ты немного попридержишь свой темперамент в присутствии Януса», предупредил я и ее. И на всякий случай еще раз перепроверил защитный барьер, которым скрывал наш разговор от нежелательных ушей. «Мы не можем допустить, чтобы возникли какие-нибудь сложности». «Это ты мне говоришь?» Она вырвалась. Из-за твоего темперамента мы, в принципе, влипли в это дерьмо. Ты осрамил Януса перед всей лигой, потому что он меркантильный интриган, который в течение всей своей жизни нарушает наши законы, и ему это сходит с рук. С каких пор ты стал волноваться соблюдение законов, пробурчал Грим. Тебя просто бесит, что Янус занял место в совете, от которого ты до этого отказался. В точку. потому что так и есть. К сожалению, Грим обладала поразительной наблюдательностью, а вдобавок к этому и смелостью высказывать мне в лицо всё, что у неё на уме. Два качества, сочетание которых уже неоднократно доводило меня до белого каления. Не будь она самой сильной колдуньей среди моих отмеченных, я бы дважды подумал брать ли её с собой в Рим. Не потому, что время от времени я не ценил её прямоту, А потому что конкретно сейчас нервы у меня и так натянуты до предела. Политика мне не идёт, пренебрежительно заявил я, надеясь, что Грим расслышит скрытое предостережение в моём голосе. Я не в настроении для её претензий. Тем более мы уже почти дошли до площади перед цирком и скоро окажемся в зоне видимости императорского дворца. Пора сосредоточиться на других вещах. Внезапно маленькая германка свернунула, с лёгкостью обогнала тележку, в которую был запряжён осёл, и оказалась передо мной, при этом продолжая идти спиной вперёд, чтобы я больше не смог увернуться от её строгого взгляда. Зависть тебе тоже не идёт. Я угрожающе прищурился. Тебе известно, что меня совершенно не волнует чужое славное продвижение по служебной лестнице, пока мне не начинают ставить палки в колёса. А не ты ли первым поставил палку в колесо Януса, когда выгнал его из Египта? Да прошла уже целая вечность, прорычал я. За это он сорвал мою сделку с персидским шахом. А что насчёт Японии? не сдавалась Гремхильда. Когда ты утопил вторые частички его порталов в призме в океане? Ради отечества и древнейших Нельзя было ни в коем случае разрешать этой женщине рыться в моей библиотеке. Это ещё весьма милосердное наказание за то, что я наспахитил у меня семь отмеченных. Вдруг Грим так неожиданно остановилась, что я чуть не врезался в неё и её укоризненно вытянутый вперёд указательный палец. Ты переспал с его женой. У меня вырвалось сто. Само собой, она откопала и эту тривиальную историю. Это была не жена, а всего лишь наложница. Кроме того, она буквально сама на меня набросилась. В том, что Янус, по всей видимости, оказался для нее недостаточно мужественным, вряд ли можно винить меня. «Разумеется», — усмехнулась Гримм, «человеческая девчонка склонила великого Белиала к прелюбодеянию и заставила повиноваться ей против его воли. Неприязнь в её голосе задела моё самолюбие. Поэтому, наклонившись к Алдуни, я смирил её предостерегающим взглядом. Оставь свой сарказм при себе. К несчастью, Грим принадлежал к не многочисленной группе людей, которых мне не так-то легко удавалось запугать. За это он велел казнить ту девушку. Довольно. Я обладал превосходной памятью, и не нуждался в том, чтобы кто-то напоминал мне о последствиях моих действий, тем более какая-то девица. Гримс с отвращением покачал головой. Вы наделены мощью богов, а ведёте себя как дети. Если бы я, я сказал: "Довольно". Род женщины захлопнулся, как только моя сила обрушилась на неё подобно удару молнии и напомнила, кто перед ней. Она жива, потому что я ее спас. Она могла надеяться на месте римлянам, потому что я отдал ей такое обещание. Она могла говорить открыто, потому что я ей разрешал. Однако между честностью и неуважением есть огромная разница. И последнего я не потерплю. Ни от нее, ни от кого-либо из праймусов. «Янус отнял у меня Мальту». что бы ни происходило раньше тут он зашёл слишком далеко мне плевать что любой новый член совета волен выбрать место для своей резиденции и плевать что он имел право лишить меня собственности я хочу вернуть свой остров грим с трудом сглотнула и прохрипела так чего же мы так дождём давай вернём то что принадлежит тебе Так-то лучше. Я медленно втянул в себя силу и позволил ведьме вновь обрести контроль над её телом. И в конце концов устремил взгляд на императорский дворец, который уже показался перед нами. Что-то там внутри должно представлять для Януса невероятную ценность. И это доказывало одно лишь число защитных чар, наложенных на здание. Даже если мне придётся похитить его императора-марионетку или взять в заложники всю столицу, Я найду то, что представляет для Януса ценность, и таким образом получу назад мальто. Последний отрезок пути мы прошли молча. Добравшись до дворца, я ощутил присутствие Хиро. Мой неразговорчивый друг и самопровозглашённый телохранитель настоял на том, чтобы разведать обстановку ещё до моего прибытия. Сейчас он дожидался нас под тремя внушительными пиниями и поприветствовал меня поклоном. Пиния или сосна пиния или сосна итальянская. Дерево семейства сосновых с характерной зонтиковидной кроной, красновато-бурой корой и тёмно-зелёной хвоей. Император Нерон пару дней назад покинул Рим и оставил вместо себя Януса. В остальном, кажется, привычный порядок вещей не изменился. Я кивнул. Что приятно, молодой праймус был полной противоположностью Гриму. По причинам, как-то связанным с честью его семьи, он следовал за мной по пятам безмолвной тенью и никогда не ставил под вопрос мои решения, за исключением тех случаев, когда считал, что моя безопасность под угрозой. Это, мягко говоря, лишнее, но я уже полюбил этого паренька. Тогда, произнёс я, глядя на ворота дворца, встряхнём немножко привычный порядок вещей. Приторианцев, которые охраняли ворота, наше появление явно ошарашило. Гладко выбритый северянин в римской одежде, рыжеволосая женщина в штанах с сердитым взглядом и азиат в чёрном кимоно. Чтобы избежать ненужной суматохи, я стёр из их памяти воспоминания о нас. Эти человеческие солдаты и так стояли здесь только для видимости. В действительности же здание охранялась магии. силой, мерзко пахнувшей холодным дымом и засохшей кровью, силой Януса. Я помрачнел, почти забыл, как ненавидил этот запах. По тенистому коридору мы попали в атриум достойный императора. Тёмно-красные колонны поддерживали несколько этажей, мозаичные галереи которых переливались всеми цветами радуги. В центре располагался квадратный бассейн с чистой водой. Откуда возвышались четыре искусно выполненные скульптуры. Можете думать о римлянах что хотите, но тонкую грань между роскошью и вульгарностью они соблюдали мастерски. К нам примчался взволнованный домашний раб. Приветствую тебя, досточтимый Белиал. Пожилой мужчина был одет в благородную тунику и лишь железным обручем на шее отличался от жившего здесь высшего римского сословия. Я только что узнал о твоем прибытии. Надеюсь, путешествие оказалось не очень утомительным. Янус разрешил тебе свободно пользоваться его порталами, поэтому я думал... «Его порталами?» — перебил я раба. «Твой господин управляет системой порталов только от лица Верховного Совета. Ни один из них не является его собственностью». Как бы часто он ни называл себя богом дверей и переходов. На самом деле было бы проще воспользоваться одним из официальных порталов. Но в итоге мне больше захотелось уязвить гордость Януса. Пусть поломает голову, как у меня получилось так быстро добраться до Рима без его любимой и строго охраняемой портальной системы. Конечно, прошу прощения, пролепетал раб, склонившись в глубоком поклоне. Это меня ударило творило. А теперь проводи меня к своему хозяину. Он занят. Я приподнял бровь. То, что меня встретила раб, и так было достаточным оскорблением. Лично меня ничего не беспокоило, однако я знал, насколько позорным это считалось в местных кругах. А то, что теперь Янус слишком занят, чтобы собоговалить провести аудиенцию, граничило с публичным унижением. Даже домашний раб это понимал и нервно переминался с ноги на ногу. «Господин приказал мне создать для вас лучшие условия, пока вы будете ждать». Я сделал глубокий вдох и выдох, чтобы не потерять самообладание. Чем сильнее я разозлюсь, тем выгоднее это будет для хозяина дома. «В мои намерения не входит дожидаться твоего господина», — ледяным тоном проинформировал я раба. Он широко распахнул глаза. Прошу прощения, отведи меня к Янусу, где бы он ни находился. Как пожелаете, поспешно откликнулся раб и под обостренным жестом пригласил меня следовать за ним. Вот теперь я окончательно сбит с толку. Слишком легко, раздался предупреждающий голос Хира у меня в голове. Знаю, отозвался я и быстрым шагом направился за рабом. В какую бы ловушку я не угодил, скоро определённо придётся за это расплачиваться. Нас вели через многочисленные залы и другие атриумы, пока в результате мы не остановились у огромной двери, по обеим сторонам которой разместились две чудовищные скульптуры. У каждой из них оказалось по два лица, обладающих поразительным сходством с любимой оболочкой Януса. К слову о славе, пробормотал я кочหนу в головой. Позади меня фыркнула Грим. А разве не ты позировал для статуи Колосса Родосского? Я бросил на неё строгий взгляд. Да, я тоже порой давал волю своему честолюбию, но в отличие от Януса, у меня хотя бы есть вкус. Колосс в порту Родоса стал элегантным отражением могучей мужественности, не то что это безкусица. Скорее выдуманный мной ад замёрзнет, чем я позволю увековечить себя с поджатыми губами, томно глядящим в небо, в двух экземплярах. Куда? спросил Хира после того, как мы перешагнули порог помещения без окон, находившегося за дверью. Только Праймус способен активировать портал, следовательно, дальше раб человек нам ничем помочь не сможет. В пещеры, прозвучал неуверенный ответ. два простых слова, которые ощущались как ожидаемая ловушка, которая уже захлупнулась у меня за спиной. Вот ублюдок. Если и существовало в Риме место, к которому я испытывал большее отвращение, чем ко всему остальному городу, то это пещеры. Я носу это известно равно, как и то, что я бы никогда не стал ждать его во дворце. «Если не хочешь вернуть Янусу и его раба хорошенько поджаренным, то лучше тебе успокоиться», — заговорила Грим у меня в голове. Лишь сейчас я заметил, что воздух в портальной комнате потрескивал от моей ярости. «Проклятие! Нужно снова взять себя в руки. Продолжу в том же духе, и все закончится катастрофой, а о Мальте можно будет навсегда забыть». Кивком головы я дал понять грим, что понял ее и обуздал свою силу. Тем временем Хира заставил дверь во дворец исчезнуть, а вместо нее появилась другая, деревянная и обитая металлом. Дверь, за которой со мной еще никогда не случалось ничего хорошего. Когда Рапьянуса ее отворил, великолепие дворца столкнулось с абсолютно иным миром. Грязным миром, темным и переполненным миром, как визуально, так и морально. Несколько случайных солнечных лучей проникало в отверстия в скальных стенах. Они едва пробивались сквозь густой чад, скапливающийся под каменным потолком. Поэтому повсюду горели масляные лампы и факелы, которые в свою очередь делали воздух ещё более спёртым. В этой покрытой копотью атмосфере торговцы громко продвигали свой товар, А неугомонные покупатели пытались поймать лучшие предложения. Рабов, точнее говоря, людей, ведьм, отмеченных и их души. Пещеры служили черным рынком для демонических потребностей. Закованные в цепи ведьмы выставлялись тут как животные. Некоторые из них были полуобнажены и все в грязи, другие разодеты как куклы. Здесь торговались, рассматривали, спорили и отбраковывали. А над этой мерзкой вознёй висела невыносимая мешанина демонической энергии. Я не появлялся тут сотни лет и точно знал почему. «Ждите меня, много времени это не займёт», — велел я Хира. «И приглядывай за грим». Моя отмеченная не всегда сдерживала свой взрывной характер и в данный момент выглядела так, будто собиралась превратить весь рынок в один огромный огненный шар. Я бы не стал её винить. Хира кивнул. Он выполнит моё распоряжение. Так что я нырнул в эту отвратительную толчею и начал пробиваться к дальней части пещер. Я знал, где обнаружу Януса. Только один торговец предлагал тот вид эксклюзивных товаров, который отвечал его пристрастиям. Друс Септимус. Его аукционы проводились на огороженной площади пещер. куда имели доступ лишь избранные праймусы. Те, кто обладал достаточной силой, чтобы пройти через защитные чары, или те, у кого достаточно денег, чтобы купить себе право на вход. В последнем я не нуждался. Беспрепятственно пройдя мимо печати, я попал в заставленный кушетками и заваленный подушками зрительный зал. Каждая туника, каждая тога, каждое платье и каждая накидка, надетые на присутствующих здесь, были сшиты из самых дорогих материалов, которые только мог предложить Рим. Везде высокие причёски, сверкающие украшения и соответствующее высокомерие на лицах. Да, это именно тот тип общества, который предпочитал Янус. На постаменте из старых корабельных досок стоял закованный в цепи ведьмак, которого нахваливал тучный лысый мужчина. Чрезмерно перегруженная тесьмой туника работорговца была заметно тесна для его массивного телосложения. Друсс, собственной персоной. Поскольку заинтересованные лица перекрикивали друг друга о ставке росли, он улыбался от уха до уха. Этот тип принадлежал к одним из старейших отмеченных Януса и своим ремеслом буквально делал деньги из ничего, точно так же, как и его хозяин, который само собой загребал изрядную долю. А потом я увидел его Януса. Этот надутый петух, естественно, сидел в первом ряду. На протяжении нескольких веков он носил одну и ту же человеческую оболочку. но если бы и нет, я все равно где угодно узнал бы его жутко воняющую сущность. Из-за него мне иногда хотелось, чтобы Праймусы не были бессмертными, только ради того, чтобы я мог его убить. Медленно, с упоением, мучительно. «Белиал!» — резкий голос Януса выдернул меня из фантазии о насилии. Он заметил меня и махнул мне рукой идти к нему, как старому другу или псу. То и другое неприемлемо. М-да, видимо, игры начались. Нацепив на лицо максимально равнодушное выражение, я направился к своему заклятому врагу его гадкой ухмылке. «Как неожиданно встретить тебя здесь!» — солгал он, глядя мне прямо в глаза. «Тебе не понравилось во дворце, раз пришел искать меня именно сюда?» Я уже собирался засунуть этот самодовольный комментарий обратно в его заносчивую глотку, как вдруг он вскочил и выкрикнул. «Шесть с половиной тысяч состарцев!» Ох, умоляю, Янус настолько предсказуем. Разумеется, ему надо было меня заткнуть, чтобы продемонстрировать отсутствие интереса. «Не собираешься тоже поучаствовать в торгах, Белл?» — поинтересовался он. не отрывая тёмного взгляда от аукциона. Затем неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу. «Ах, верно!» — чуть не забыл. «Такое ведь ниже твоего достоинства!» «Достоинство бывает весьма полезно», — холодно откликнулся я. «Тебе тоже следует как-нибудь попробовать». Янус рассерженно свёл брови. «Ты пришёл только ради того, чтобы меня оскорблять?» Я пожал плечами. «Пока ты не называешь мне другой причины для твоего приглашения, должен же я как-то скрасить себе время». На губах Януса медленно расползалась издевательская улыбка. Он снова сел и указал на соседнее место. «Устраивайся поудобнее, возьми себе чего-нибудь выпить и чувствуй себя как дома. Рим — это не Мальта, но тебе понравится». Я прикусил язык. Если он продолжит в том же духе, то мой визит закончится гораздо раньше, чем ожидалось, а завершит его мой кулак у него на лице. «Раз уж мы затронули эту тему, — процедил я и сел, — верни мне мой остров, иначе я...» «Семь тысяч сестерцев!» Толстый торговец вскинул руки вверх. «Продано за семь тысяч сестерцев благородному Янусу!» Раздались аплодисменты, а упомянутый Праймус, казалось, был вдвойне доволен собой. Извини, я тебя перебил. Что ты собирался сказать? Уничижительная ухмылка превращала его лицо в очень выразительную картину. Я ненавидела эту ухмылку. Да чего уж там? Я ненавидела это лицо. На самом деле, я не понимал, за что он так обожал своё тело. Эта оболочка не выглядела ни молодой, ни старой, ни сильной, ни щуплой, ни привлекательной, ни отталкивающей. Всё в ней было угловатым, жилистым и несло на себе отпечаток долгих лет. "Ничего особенного", наигранно дружелюбно ответил я. "Просто хотел предупредить об ужасном возмездии, которое тебя ожидает, если не отдашь обратно мой остров. Ну, знаешь, всё как обычно". "Понимаю". Великодушно откликнулся Янус. Тогда в ответ я должен поставить тебя в известность, что на твои предупреждения мне глубоко плевать. Откровенно говоря, я бы с радостью избавил себя от твоего общества, однако верховному совету, похоже, важно, чтобы мы уладили свои разногласия. Они не очень-то одобряют тот факт, что два таких высокопоставленных члена лиги воюют друг с другом. По этой причине они потребовали, чтобы я на какое-то время пригласил тебя в Рим. Очевидно, лелеют надежду, что мы ещё сумеем подружиться. Это настолько абсурдно, что я не сдержал смех. Совет заставил тебя пригласить меня, тогда передай им, пожалуйста, следующее: мы никогда не станем друзьями. Но если ты ослушадишь Мальту, то можем подумать о перемирии. Кажется, ты меня неправильно понял, грубо сказал Янус. Я не намерен торговаться с тобой, заискивать или идти тебе навстречу. Мальта принадлежит мне по праву, поэтому я просто перетерплю твоё присутствие, чтобы в итоге доложить совету о твоём упрямстве. Мы сверлили друг друга взглядами, Каждый чётко выразил свою позицию, и ни один из нас не собирался отступать от неё ни на шаг. Видимо, лето будет долгим.